Учителя, продиктовавшие ей книги Агни-йоги, говорили о наступлении эпохи матери мира, о новом эволюционном витке, который напитает женская энергия, и женщины сыграют главную роль в создании грядущего нового мира, того нового мира, где сформируется шестой энергетический вид человечества, так не похожий по своим способностям и энергиям на представителей нашего пятого вида мира. Она добровольно вернулась на землю, чтобы расчистить дорогу этой шестой расе и создать для нее новый энергетический коридор эволюции. Она стояла на пороге этого нового мира, неся в себе новые и старые энергии, творя в себе человека пятой расы и нового человека шестой расы. Без этого творчества шестая раса не могла состояться. Ее слабые ростки, которые стали появляться на земле в сороковые годы нашего века, могли погибнуть без такой энергетической поддержки и подпитки. Но было в ее пути нечто такое, что отличало его от пути Христа. Христос оставался Бого-человеком и на земле, а после смерти и воскрешения стал Богом. И хотя его босые ноги проповедника и чудотворца ступали по греческой земле, казалось, что ее плотная тяжесть не касалось его. В нем жил неизменно и необратимо сын Бога, и это всегда устремляло его к небу, туда, где иные и дальние миры открывались ему. Он указывал всегда своим ученикам на это небо и говорил о буди вительной красоте этих нездешних миров. Он всегда оставался сыном неба и в том, какой нездешней красотой был наполнен, и в том, как жил и что говорил. Перед ней же стояла иная, совершенно новая задача. Земная женщина, живущая обычной жизнью, она должна была через себя, как бы спустить это небо на землю, чтобы сделать последнюю лучше, тоньше и энергетичнее. Этого требовал новый этап эволюции. Именно таким образом Земля могла коснуться неба и войти в контакт с иными мирами, контакт, который был так необходим ей. для дальнейшего продвижения. И Елена Ивановна должна была притянуть на обесцеленную регулярным нарушением всех космических законов Землю высшие энергии, высшие силы. Только это могло спасти планету и увести от неминуемой катастрофы. Творчество, читаем мы в одной из книг Агниюги, проявляется на всем сущем, и ждущие энергии находят свои применения или в других циклах, или в других мирах и формах. Так огонь огней йоги создает свои формы, трансмутируя силы вокруг себя. Так Тара, Елена Ивановна Рейх, устремляет течение и направляет рукотворчество новой ступени. И еще огней йога утверждается как прямая связь с дальними мирами. Так носительница чаши сокровенного огня дает планете нашей пламенное очищение. Так творчество психо-духовности – вкладывается в новую ступень, когда космическая магнитная сила утвердит явление огней, тогда можно сказать, что близится время новое. Примечание без предельность. Параграф двести сорок три двести тридцать семь. На планете Земля в двадцатом веке в преддверии ее нового эволюционного витка начинался эволюционный эксперимент впервые в истории человечества научно описанный и осмысленный. Эксперимент проводили космические иерархи, те субъекты эволюции, которые могли на неё влиять и могли её руководить строго в рамках великих космических законов. Они стояли на разных ступенях космической эволюции и были по-разному приближённых к Земле, но на Земле, внизу, принеся свою великую жертву, оставалась она, русская женщина Елена Ивановна Рырих. жена своего мужа и мать двоих детей, от которых, от которой теперь зависела судьба космической эволюции планеты Земля, но об этом тогда знали лишь самые близкие, и мало кто понимал, что с началом ее учительного эксперимента над планетой загорелась заря нового мира, но новый бог не вознесся над нею, над Землей встала она, космический иерарх и великий учитель. Урусвати, Елена Ивановна Рырих, писал тот, кто руководил космическим творчеством, явит земли сочетание с небом. Урусвати явит красоты меру симфонии сфер. Урусвати явит луч света, проникающий стены. Урусвати явит щит, показавший течение светил. Урусвати явит полет стрел духа. Урусвати явит постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати я ведь пустоту мысли незажженной духом ибо наш путь земли во дворец претворения. И тут же, теперь растет новое понимание земного пути на небо. Утвердить храм можно лишь путем земли, когда тяжесть камней ко храма с духа ляжет на землю, сдохнем все мы.